страшный суд. Нам остается рассмотреть в настоящей главе завершающую часть последнего поучения Иисуса из Евангелия от Матфея. Прямых параллелей в других Евангелиях оно не имеет.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 Нередко этот фрагмент рассматривают как притчу и включают в исследования, посвящённые притчам Иисуса. Иногда его называют притчи о страшном суде или притчи об овцах и козлах. Однако, на наш взгляд, данное поучение не является притчей, поскольку образ пастыря, отделяющего овец от козлов, присутствует лишь в самом начале поучения и лишь в качестве сравнения. Далее этот образ не развивается. Пользуясь классификацией оригена, образ пастыря и овец можно отнести к категории уподоблений. Иисус рисует картину Страшного суда. Основное место в этой картине занимает он сам. Однако в притче он предстает не таким, каким его видели люди, а царем, сидящим на престоле славы своей. Речь идет о той славе, которой он, как единородный от Отца, обладал еще прежде бытия мира. Эта слава была умолена, когда он воплотился и стал смиренным человеком, но она будет вновь явлена в его втором пришествии. Тогда он предстанет перед людьми уже не как царь израилев и не как царь иудейский, а как царь всей вселенной. И не люди будут судить его, а он будет судить все народы от имени своего Отца. Уместно вспомнить слова из Евангелия от Иоанна о том, что Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. В том же Евангелии Иисус говорит иудеям: "Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и отец, пославший меня". В беседе с Никодимом Иисус говорил: "Ибо не послал Бог сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него". И далее развивал мысль следующим образом: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 В приведённых цитатах из 4 Евангелия речь идет не о том последнем суде над всеми народами, о котором говорится у Матфея, а скорее о том выборе между добром и злом, который каждый человек делает во время своей земной жизни. Сын Божий пришел в мир не для того, чтобы судить его, но чтобы спасти. Однако люди, сознательно отвергающие свет и становящиеся на сторону тьмы, тем самым подвергают себя суду основным критерием, по которому сыны света отделяются от сынов тьмы, является отношение к Иисусу, наличие или отсутствие веры в него. Но это отношение не может не проявляться в конкретных делах. Между приведенными цитатами из Евангелия от Иоанна и по поучением о страшном суде из Евангелия от Матфея много общего. И в том, и в другом случае в центре оказывается фигура Иисуса, судьи, осуществляющего судебные функции от имени Отца. В обоих случаях люди делятся на две категории в зависимости от их отношения к Иисусу, проявляющегося в их делах. Однако если в цитированных строках из Евангелия от Иоанна, делающие зло и противопоставляются поступающим по правде, а злые дела тем, что в Боге соделаны, то в поучении из Евангелия от Матфея причиной, по которой часть людей окажется по левую сторону от Судьи, оказывается не наличие у них злых дел, а отсутствие добрых. Перед нами две перспективы, имеющих тесную взаимосвязь: то, что начинается на земле, продолжается и в вечности. Страшный суд предваряется судом, который люди выносят себе сами. И хотя сын Божий пришел в мир, чтобы спасти всех людей, а не судить их, для некоторых он становится судьей по той причине, что они отвергли его пророческие предостережения, не вняли его словам, не захотели уверовать в него, построить свою жизнь по тем правилам, которые он установил жить по правде и совершать добрые дела. В рассматриваемом учении из Евангелия от Матфея на суд предстают все народы. Израильский народ никак не выделен из общей массы судимых, что противоречит представлениям книжников и фарисеев о богоизбранности этого народа. Событие страшного суда представлено как универсальное, относящееся ко всем людям без исключения. Рассуждение некоторых ученых о том, что выражение все народы можно перевести как все язычники, не выдерживает серьёзной критики. Выделение язычников в отдельную категорию судимых противоречит всему строю мышления Иисуса, как он отражен на страницах Евангелий. Выражение все народы в данном случае означает все люди, без каких бы то ни было исключений. Несмотря на упоминание народов, это суд не над народами, а над индивидуумами. Каждый предстаёт перед судьей в личном качестве. Для уверовавших в Иисуса как Бога и Спасителя эта встреча является долгожданным и радостным увенчанием их жизненного подвига, следования ему и совершения добрых дел во имя Его. Для неуверовавших, напротив, она становится полной неожиданностью. Впрочем, и те и другие спрашивают: когда мы видели тебя? И оказывается, что Иисус приходил к ним в лице страждущих и нуждающихся в помощи. Критерии, по которым праведники отделяются от грешников, не носят ни религиозный, ни обрядовый характер. Список добрых дел, входивших в фарисейский кодекс праведности, включал в себя, среди прочего, пост и десятину, продолжительные молитвы и труды по обращению язычников в свою веру. Омовение чаш кружек, котлов и скамей. Строгое следование преданию старцев. Ни одна из этих добродетелей не упомянута Иисусом. Вместо этого он говорит о разных формах помощи нуждающимся. Иоанн Златоуст отмечает, что добрые дела, которых Иисус ожидает от людей, не представляют собой ничего сложного или сверхъестественного. Он не сказал: "Я был в темнице, и вы освободили меня". Я был болен, и вы воздвигли меня содра болезни. Но сказал: посетили меня, пришли ко мне. В других местах Иисус говорил о ценности даже самых ничтожных дел милосердия. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Оказывается, небесная награда дается не за великие подвиги и достижения, а за скромные и незаметные добрые дела, совершаемые человеком в повседневной жизни. Иисус перечисляет шесть категорий нуждающихся: алчущие, жаждущие, странники, ноги, больные и находящиеся в темнице. Последняя категория выделяется из остальных в том отношении, что к ней принадлежат по большей части люди, сами повинные в своем бедственном положении, поскольку в темницу, как правило, попадают вследствие совершенных преступлений. Однако иисус не делает никакого различия между теми, кто нуждается в милосердии в силу объективных обстоятельств, сложившихся не по их вине, и тем, кто виновны в преступлениях. И те, и другие нуждаются в милосердии. В последующей церковной традиции принципы отношения к осужденным формулировались исходя из этой основополагающей установки. Не оспаривая законность приговора земной власти, церковь всегда относилась к заключенным как объекту пастырского внимания и любви. Церковь, не становясь судью человеку, приступившему закон, призвана нести попечение о его душе. Именно поэтому она понимает наказание не как месть, но как средство внутреннего очищения согрешившего. По учению церкви, лишение или ограничение свободы дает человеку, поставившему себя вне общества, возможность переоценить собственную жизнь, дабы вернуться на свободу внутренне очищенным. В процессе исправительного труда греховная стихия в недрах души должна уступить место созиданию, порядку, душевному миру. В дореволюционной России даже приговоренных к смерти до последней минуты сопровождал священник. Шесть категорий нуждающихся названы Иисусом в качестве примеров, а отнюдь не в качестве исчерпывающего списка тех, кому необходимо оказывать помощь. Очевидно также, что добрые дела не сводятся к удовлетворению материальных нужд людей. Как подчеркивает древний толкователь, данное место можно понимать и в отношении учителей, дававших пищу учения алчущим праведности, дававших питье истине жаждущим познанию Бога. Самого Христа принимают те, кто, научая праведности, одевает ногих, то есть не имеющих одеяния праведности. В этом толкователь следует Оригену, который указывал, что научающие людей добродетелям ткет для них одежду, тем самым одевая Христа, чтобы его слово не пребывало нагим в этом мире. Центральным пунктом поучения является солидарность Иисуса со всеми нуждающимися, его готовность полностью отождествить себя с ними. И ранее во многих поучениях Иисус ублажал алчущих и плачущих, призывал к себе труждающихся и обремененных, приводил в пример бедных и нищих, призывал раздавать нищим имение, звать на пир нищих у вечных хромых слепых. Однако нигде еще Иисус не отождествлял самого себя с нуждающимися так, как он это сделал в поучении о страшном суде. Он готов отождествить себя даже с заключенным в тюрьму преступником, которого в числе прочих называет своим меньшим братом. Выражая полную и всецелую солидарность со всеми нуждающимися, называя их меньшими братьями, Иисус тем самым призывает людей воспринимать друг друга как братьев, современный богослов пишет. Богу ничего от нас для себя не надо. Он ни в чем не нуждается, не может алкать сотворивший хлеб, не может жаждать сотворивший воду, не может быть наг, облегший все творения свои, не может быть болен источник здравия, не может быть в темнице Господь господствующих. Но он требует от нас милостыни, дабы Христо умягчить и облагородить сердца наши. Будучи всемогущим, Бог может во мгновение ока сделать всех людей богатыми, сытыми, одетыми и довольными. Но он попускает людям и голод, и жажду, и болезни, и страдания, и нищету по двум причинам. Во-первых, чтобы терпящие все сие терпением умягчали и облагораживали сердца свои, и помнили о Боге и с верой молитвенно припадали к нему. А во-вторых, чтобы те, кто всего не испытывает, богатые и сытые, одетые и здоровые, сильные и свободные, видели скорби человеческие и милостынею умягчали и облагораживали сердца свои, и чтобы в чужом страдании они чувствовали свое страдание, в чужом унижении свое унижение, таким образом осознавая братство и единство всех людей на земле. Кто понимается в речи Иисуса под его меньшими братьями. Мнения современных ученых по данному вопросу расходятся. Одни склонны видеть все меньших братьев всех нуждающихся в помощи, другие полагают, что Иисус имеет здесь в виду всех своих последователей. Третьи, что он имеет в виду тех своих учеников, которые будут вовлечены в миссионерскую деятельность. Согласно последним двум интерпретациям, критерием для вынесения приговора на страшном суде будет то, как люди относились к ученикам Иисуса. Однако эти интерпретации представляются нам искусственными. Нет, в тексте никаких признаков того, что Иисус выделял только своих учеников в группу лиц, которых называл своими братьями. Напротив, его речь имеет все признаки того, что в ней имеется в виду любой человек, нуждающийся в помощи. Приговор, который выносит судья, является окончательным и обжалованию не подлежит. Обратим внимание на то, какими словами обозначена участь праведников и грешников. Первые пойдут в жизнь вечную, вторые в муку вечную. Праведникам Царь говорит: "Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. А грешникам идите от меня, проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его". И то, и другое состояние названо вечными. Но царство уготовано от создания мира, а огонь вечный просто уготован. За этой малозаметной разницей стоит существенное онтологическое различие между тем, что Бог изначально уготовил для всех людей, и тем, что было привнесено в жизнь людей вопреки его воле. Согласно христианскому пониманию, Бог не является творцом зла оно произошло вследствие непослушания дьявола воли Божией, а в жизнь людей вошло через искушение от дьявола. От создания мира для людей было уготовано только то царство, в котором они должны были, преуспевая в добре и послушании Богу, восходить к все более глубокому познанию Бога, к все более полному приобщению его благости. Однако уже в первом поколении люди совершили ошибку, поддавшись на искушение дьявола, и в каждом последующем поколении эта ошибка повторялась. Ни один человек не оказался изъят из дурной наследственности, выражающейся в склонности человека к греху. Но ни один человек не связан узами греха настолько, чтобы не иметь возможности вырваться из них и освободиться от этой наследственности, возвратив себе через добрые дела утраченное царство Божье. Насколько представление о вечном мучении грешников согласуется с тем учением о Боге как отце любящим и праведников и грешников, которое является одной из главных тем евангельской проповеди Иисуса? Нет ли непреодолимого противоречия между благостью Божьей и вечным мучением грешников? Если Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, то почему он не может это сделать? Над этими вопросами на протяжении веков билась богословская мысль на христианском западе и востоке. Однако две традиции отвечали на них несколько по-разному. На западе сложилось учение «Очистилище» промежуточном месте между адом и раем, где согрешившие находятся временно и откуда возможно избавление. В качестве библейского обоснования учения очистилище приводят прежде всего образ долговой тюрьмы из Нагорной проповеди и проповеди на равнине. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта. Этот образ, по мнению латинских богословов, свидетельствует о временном и очистительном характере посмертных испытаний. Указывают также на слова Спасителя о грехе, который не простится ни в сем веке, ни в будущем. Отсюда делают вывод, что есть грехи, которые прощаются в будущем веке, и следовательно возможно освобождение от наказания за них. В восточной традиции учения очистилище всегда отвергалось. Однако некоторые богословы, начиная с Оригена, придерживались мнения о том, что мучения грешников не будут бесконечными. Григорий Низкий, в частности писал: Наконец, после длинных периодов зло исчезнет, и ничего не останется вне добра, напротив, и в преисподней единогласно исповедано будет господство Христа. Вслед за Оригеном Григорий Низкий говорит о возможности конечного спасения дьявола и демонов. Подобных воззрений придерживался и Исаак Сирин. Учение о временном характере посмертных мучений грешников и о возможности спасения дьявола и демонов в той версии, в которой оно представлено у Оригена, было осуждено на пятом Вселенском соборе. В другом месте мы подробно указали на причины, по которым это учение было отвергнуто церковью. В частности, оно исключает понятие свободы воли, то есть представление о том, что последовать за Христом в вечную жизнь можно лишь в силу свободного выбора. Кроме того, радикальным образом противоречит основополагающим установкам христианской нравственности. В чем нравственный смысл всей драмы человеческой истории, если добро и зло в конце концов оказываются уравнены перед лицом божественного милосердия и правосудия? В чем смысл отделения овец от козлов на страшном суде, если добро не является единственным и абсолютным критерием, по которому это разделение происходит? Или если это разделение носит временный характер? В чем смысл страданий, молитвы, аскетических подвигов, исполнения евангельских заповедей, если праведники будут рано или поздно уравнены с грешниками? Еще в VI веке император Юстиниан, главный инициатор осуждения Арегена, спрашивал, справедливо ли тех, которые до конца вели жизнь, исполненную совершенство, соединить с беззаконниками и пederастами и признать, что как те, так и другие будут наслаждаться одинаковыми благами. В наше время тот же вопрос может быть поставлен в отношении известных исторических персонажей. Могут ли в одном Царстве Небесном оказаться жертвы гитлеровских концлагерей и Гитлер жертвы сталинских репрессий и сталин, жертвы террористических актов и их организаторы. Можно ли приравнять палачей к мученикам, насильников и убийц к их жертвам? Основная проблема, связанная с евангельским учением о вечных муках, носит не столько богословский, сколько антропологический характер. Вопреки мнению некоторых западных богословов, Бог никого из людей не предопределил к вечному огню, уготованному дьяволу. Люди сами добровольно и сознательно делают выбор в пользу дьявола. Огонь вечный не был уготован ни дьяволу, ни людям от создания мира, но дьявол и соблазненные им люди сами создали его для себя. Суд Божий начинается на земле, где одни люди становятся на одну сторону Богу, идут к свету и поступают по правде, а другие отвращаются от Бога, ненавидят свет и делают злое. И страшный суд станет лишь завершением суда, начавшегося на земле, окончательным закреплением за человеком того состояния, которое он сам для себя выбрал. Поучение о страшном суде у Матфея завершается серия из пяти поучений Иисуса, вставленных в повествовательную ткань его Евангелия. Повествование после каждого из четырёх предыдущих возобновлялось при помощи формул. И когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам своим, и когда окончил Иисус притчи сии, когда Иисус окончил слова сии, за пятым поучением следует несколько видоизменённая формула, когда Иисус окончил все слова сии. Слово все указывает на окончание учительного служения Иисуса. С этого момента Иисус у Матфея и двух других синоптиков говорит только короткими репликами. В какой-то момент он умолкает. Отныне внимание читателя сосредоточено уже не на содержании его проповеди, а на нем самом. Евангелисты каждый по-своему рассказывают, как вел себя Иисус в последние дни и часы своей жизни, как он умирал на кресте и как потом воскрес из мёртвых. Именно этот рассказ представляет собой то, ради чего было написано все, что ему предшествовало. И только в свете этого рассказа в полной мере раскрывается содержание изложенных ранее поучений Иисуса, каждое слово которых оплачено его кровью.